Глава первая. Детство Франклина. Происхождение Франклина, его семья, детские годы, школа, работа в типографии брата, первые литературные опыты, разрыв с братом и бегство. Франклин — истинный сын народа. Предки его в течение многих веков владели в Англии в графстве Нортгемптоншир небольшим участком земли, обработкой которого они жили. Доход от земли не покрывал однако всех семейных нужд, и Франклины издавна начали заниматься различными ремеслами. Сначала они были только угольщиками, но затем разросшаяся семья стала выставлять из своей среды представителей и более высоких ремесел. Так из трех дядей Франклина Только старший занимался ремеслом угольщика. Двое же остальных были ткачами. Один шерстяных, а другой шелковых материй. Отец Франклина был, как говорится, мастер на все руки, но главное занятие его заключалось в производстве сальных свечей и мыла. Несмотря на принадлежность к ремесленному классу, семья Франклинов по своему умственному развитию значительно возвышалась над средним уровнем. Этому способствовали, с одной стороны, происхождение франклинов от йоминов, то есть людей, всегда остававшихся свободными, что служило основою фамильной гордости и заставляло всю семью стремиться вверх, а с другой — принадлежностью семьи к религиозной общине, гонимой в Англии. Во время королевы Марии франклины стойко стояли за протестантизм. Позднее они присоединились к нонконформистам. Благодаря этому им пришлось вынести за свои религиозные убеждения немало притеснений, что развило в них склонность к исследованию и настойчивость в отстаивании своих убеждений, сделав дух оппозиции наследственным в фамилии. Старший дядя Франклина являлся уже общественным человеком в истинном смысле этого слова. Он был инициатором многих полезных общественных начинаний в его родном графстве, и без его участия не обходилось ни одно местное общественное дело. Двое других дядей Франклина были очень образованными для своего времени людьми, а один из них обнаружил большой интерес к политическим вопросам, по которым он тщательно собирал все выдающееся, что появлялось во второй половине 17 и начале 18-го столетия. Отец Франклина был наименее образованным из братьев, но зато он высоко ценил образование и умел внушить уважение к нему и своим детям. В 1685 году Отец Франклина переселился в Новую Англию, как тогда называли северо-восточную часть нынешних Соединенных Штатов. Жить в Англии с увеличением населения становилось все труднее. Старший дядя Франклина остался на наследственном участке земли. Братья же его должны были искать себе счастье на новых местах. Двое других дядей, ткачи, ушли в Лондон, а отец Франклина предпочел с женою и тремя детьми перебраться в Америку, куда тогда стремились из Европы все. Кому было тесно в Старом Свете? Кто искал простора, свободы и возможности жить без лишений, трудами своих рук? Одним из главнейших побуждений к переселению, как для отца Франклина, так и для многих других переселившихся одновременно с ним, были стеснения, которым подвергались в Англии нонконформисты и надежда найти в Америке полную религиозную свободу, что они действительно и нашли. В Америке Франклин отец скоро потерял жену, оставившую ему семерых детей, и женился во второй раз. От второго брака он имел десять человек детей, последним, то есть семнадцатым м ребенком, и был знаменитый Бенджамин Франклин. Мать Франклина принадлежала к столь же замечательной семье, как и его отец. Дед Франклина по матери Петер Фолжер давно уже переселился в Америку и здесь играл видную роль в истории первого периода существования английских колоний в Америке. Отзывчивый к общественным нуждам, он, между прочим, написал ряд брошюр, посвященных местным общественным вопросам. Брошюры эти за отсутствием в колониях типографий, ходили среди населения в рукописях, и только одна была напечатана. Она была посвящена вопросу о свободе совести и направлена против преследований, которым в то время подвергались в Америке анабаптисты, квакеры и другие отщепенцы англиканской церкви. Дочь Фолжера – наследовала от отца принципы терпимости, и это в значительной степени отразилось и на ее знаменитом сыне. Все братья Франклина были обучены тому или другому ремеслу, которым они и жили. Наибольшую роль в жизни Бенджамина сыграл один из братьев, который, возвратившись в Англию, изучил ремесло наборщика и затем, перебравшись снова в Америку, открыл здесь одну из первых типографий. В этой типографии Франклин и начал свою самостоятельную жизнь В качестве типографского ученика многочисленная семья Франклина представляла собой настоящий идеал семейного союза. Глава семьи обладал многими высокими достоинствами, вызвавшими теплые прочувствованные строки в записках его сына. Отец Франклина немного умел рисовать, был отчасти музыкантом и прекрасно пил. Таланты эти служили приятным украшением скромной семейной жизни. и доставляли немало удовольствия его многочисленным детям. Он обладал некоторыми познаниями в механике и технологии, что позволяло ему улучшить свое ремесло, а также давать многие полезные советы сыновьям в их специальных занятиях. Но главным достоинством его были доброе сердце и природный здравый ум. Заботы о многочисленном семействе лишали его возможности заниматься общественными делами. Тем не менее, его честность и рассудительность были настолько известны, что к нему часто обращались за советами лица, стоявшие во главе общественных и религиозных дел Новой Англии. А частные люди не только пользовались его советами и указаниями при разных затруднениях, но также нередко избирали его в третейские судьи для решения взаимных споров и тяжб. Почти единственное свободное от работы время, которое имел этот человек, было время приема пищи. И он любил употреблять его помимо прямого назначения. на разумные разговоры о серьезных предметах с детьми или с кем-либо из соседей, охотно навещавших его в это время. Эти разговоры были настоящей школой для детей, и они увлекались ими настолько, что не замечали скромности обеда. Франклин говорил в своих записках, что именно благодаря этим разумным беседам за обеденным столом он приобрел привычку не обращать внимания на то, что подается к столу, и потом всю жизнь не мог отучиться от этой привычки. Отношения отца и матери Франклина к детям были самые теплые. Никогда дети не слышали ни одного резкого слова. Если родители чего требовали от детей или запрещали им что-нибудь, они всегда объясняли им резонность такого требования, поэтому всякое желание родителей свято исполнялось детьми. Семейному счастью много содействовала ровность расположения духа, господствовавшая у всех членов семьи, что в значительной мере обусловливалось здоровьем, царившим в семье. Отец Франклина умер в 89 лет, а мать в 85, и оба ни разу в жизни не болели. Таким же здоровьем отличались и дети их. Сам Франклин дожил до 84-летнего возраста. Такова была среда, в которой родился и провел годы раннего детства Франклин. Как видим, она была очень благоприятна для развития тех талантов, которыми одарила этого человека природа. Но над нею тяготела бедность, нужда, поглощавшая все силы и все время. Нужда дала себе знать Франклину на первых же порах его жизни, лишив его систематического образования, даже начального, и превратив в чернорабочего. Долго Франклину пришлось бороться с этой нуждой, пока он, наконец, не победил ее и не получил возможность приложить свои таланты к общественному делу. Франклин родился в 1706 году в Бостоне. Отец первоначально предназначил его к духовному званию. Поводом послужило то обстоятельство, что Франклин научился читать чрезвычайно рано. В этом отец Франклина и его друзья увидели доказательства склонности мальчика к научным занятиям. А так как в то время в колониях Новой Англии почти единственными представителями учености являлось духовенство разных церквей, то Франклина и предназначили в духовные. В этих видах отец Франклина послал его в грамматическую школу, когда ему исполнилось 8 лет. В школе Бенджамин обнаружил такие обширные дарования и достиг таких громадных успехов, что через полгода по поступлению туда его перевели из низшего класса в следующий, а в конце учебного года уже в третий. К сожалению, одним этим годом и ограничилось обучение Франклина в грамматической школе. Отец его вскоре почувствовал полную невозможность для себя покрывать значительные расходы по обучению сына в столь привилегированном учебном заведении, каким тогда была в бедной школами колонии грамматическая школа. Очевидно, подготовка сына к духовной карьере была не по карману для бедного ремесленника, и он решил обучать его какой-нибудь практической деятельности. Франклин был взят из грамматической школы и помещен в более дешевую, но зато не открывавшую никаких блестящих перспектив школу письма и арифметики. Здесь Франклин пробыл также год. За это время он достиг значительного совершенства в каллиграфии. но в арифметике не сделал никаких успехов. По окончании года отец Франклина взял его из школы, чтобы научить своему ремеслу, выделке сальных свечей и мыла. Таким образом, все школьное обучение Франклина ограничилось двухлетним пребыванием в двух училищах. Знания, вынесенные им из этого обучения, состояли исключительно в умении читать и писать. А затем, уже с десяти лет, Франклин вступил в действительную жизнь. то есть должен был зарабатывать трудом свое пропитание. Занятия Франклина в заведении отца состояли в том, что он резал светильни для свеч, заполнял формы салом, отворял и затворял двери за посетителями, относил свечи и мыло заказчикам и тому подобное. Отец не особенно налегал на сына, который в качестве младшего, да еще носившего трогательное имя Бенджамина, пользовался особой любовью родителей, и Франклин имел всегда достаточно свободного времени для того, чтобы отдаваться господствовавшей у него в детстве страсти к морю. Дом, в котором жила семья Франклинов, стоял на берегу моря, и Франклин еще ребенком научился плавать, как рыба, и пристрастился к рыбной ловле. подросши он все свободное время проводил на море, купаясь, плавая на лодке или ловя рыбу. Замечательно, что уже в это время в нем резко обнаружились дух инициативы и умение руководить другими. он всегда являлся вожаком своих сверстников и инициатором предприятий, совершаемых толпой товарищей. Причем предприятия эти носили характер общественно полезных, конечно, для детей. Так, находя, что рыба плохо ловится у берегов, тогда как немного отступя от берега она ловится превосходно, Франклин решил устроить дамбу, которая вдавалась бы далеко в море. И вот, однажды собрав вечером толпу своих товарищей, Франклин перенес с берега в море массу камней, приготовленных для постройки нового дома. Рабочие, пришедшие на другой день на работу, были очень удивлены, не обнаружив камней на месте, зато нашли прекрасную дамбу. Два года проработал Франклин в заведении отца, и отец наконец убедился, что производство сальных свечей и мыла никогда не сделается приятным занятием для его младшего сына, и потому решился поискать для него другое ремесло, которое было бы более ему по душе. Он последовательно провел сына по целому ряду мастерских, где работали представители самых разнообразных ремесел. В каждой мастерской Франклин чему-нибудь обучался, и это впоследствии очень пригодилось ему при его усовершенствованиях типографского дела и, в особенности, при научных занятиях электричеством, когда Франклин легко изготавливал сам все необходимые для него приборы, тем более, что их было невозможно достать в тогдашней Америке. но ремесла, которым бы Франклин увлекся, не находилось, и отец забирал его последовательно из мастерских. Такое отношение отца Франклина к вопросу о выборе занятия для сына показывает, что он стоял высоко над обычным уровнем ремесленников, да и не одних ремесленников. В самом деле, многие ли родители даже из современной интеллигенции могут выявить склонности детей для выбора их будущности, не говоря уже о производстве испытаний, подобных тем, которые делал отец Франклина для того, чтобы обнаружить склонности сына. Ремесло, приходившееся больше всего по душе Бенджамина, скоро было найдено. Обстоятельства, из которых отец Франклина это заключил, могли говорить, однако, о гораздо большем. Дело в том, что по выходе из школы Франклин обнаружил чрезвычайную страсть к чтению. Книги в Америке были тогда редкостью, и их можно было только покупать. И вот Франклин буквально всякую копейку, которая попадала ему в руки, тратил. на покупку книг. Сначала он зачитывался путешествиями. Затем наступила очередь религиозных сочинений, чему, может быть, содействовало то обстоятельство, что небольшая библиотека отца Франклина состояла исключительно из религиозно-полемических сочинений. Чтение последних произвело на Франклина самое своеобразное впечатление. Религиозные споры сделались ему несимпатичными на всю жизнь, и здесь уже было положено начало деизма. которого Франклин придерживался до самой своей смерти. Следующими книгами, увлекавшими маленького читателя, были «Жизнеописание Плутарха», «Опыт проектов Дефо» и «Средство делать добро» пуританского проповедника Матера. Особенно сильное впечатление на Франклина произвела названная книга автора Робинзона Круза. Она содержала много оригинальных для своего времени идей, которые впоследствии большей частью воплотились. В книге говорилось о лучшей организации банков, об улучшении дорог, о необходимости ассоциаций для взаимной помощи в случае какого-либо бедствия, об учреждении приютов для лишенных рассудка и слабоумных, о необходимости давать образование женщинам и так далее. Надо заметить, что Франклину, когда он увлекался книгой с таким содержанием, было всего 12 лет. Это показывает, что и в детстве он представлял собой незаурядность. Эта страсть к чтению убедила отца Франклина, что истинное призвание последнего – ремесло-типографа. В это время один из братьев Франклина, изучавший в Лондоне ремесло-наборщика, вернулся в Бостон и открыл здесь типографию. К нему и пришлось поступить Бенджамину в качестве типографского ученика. По контракту, заключенному на 9 лет, Франклин должен был оставаться до 21 года в качестве ученика, не получая никакой платы, за исключением последнего года, когда брат обязался уплачивать ему полную рабочую плату. Единственным вознаграждением Франклина за его труд служило получаемое им от брата содержание. Несмотря на свои молодые годы, он поступил в типографию всего 12 лет, Франклин быстро усвоил всю технику типографского дела. Последнее, в начале прошлого столетия, стояло на очень низкой ступени вообще, а в Америке, как дело новое, Оно было и совсем в неприглядном положении. Опытных мастеров не было. Печатные станки были крайне несовершенны, а в случае их порчи не было людей, умевших привести их в порядок. Тысячи мелочей печатного дела, которые теперь легко усвоить в хорошей типографии, тогда не были известны, и пионерам печатного дела в Америке приходилось изобретать их самим. Франклин не раз выручал типографию брата из затруднительного положения, то производя починки печатающих приборов, то делая то или иное улучшение в технике дела, то, наконец, отливая новые шрифты, чему он научился почти самостоятельно. Работы в типографии продолжались подолгу и оставляли работающим слишком мало свободного времени. Франклин, вместо того, чтобы, подобно своим товарищам по работе, тратить немногие свободные часы на отдых и удовольствие, употреблял их на чтение. Он свел знакомство с мальчиками из книжных магазинов, и те давали ему книги на прочтение с условием, чтобы он возвращал их чистыми и немятыми. Книги давались Франклину на самый короткий срок. Иногда он получал книгу вечером с тем, чтобы возвратить ее утром и просиживал над ней целую ночь напролет. Вскоре по поступлению в типографию Франклину открылась более основательная возможность пользоваться книгами. Один из заказчиков брата, богатый купец, имевший порядочную по тогдашнему времени библиотеку, Посещая типографию, обратил внимание на серьезное лицо юного Франклина и, разговорившись с ним, был поражен его начитанностью и суждениями по вопросам, которые, казалось, стояли выше понимания мальчика его лет. Купец пригласил Франклина к себе и разрешил ему пользоваться книгами из своей библиотеки. Это обстоятельство много содействовало умственному развитию Франклина, так как благодаря ему он получил возможность прочитать целый ряд классических произведений всех родов литературы. К первым же годам пребывания Франклина в типографии относятся его первые литературные опыты. В 13 лет он сочинил две баллады, посвященные событиям, случившимся около этого времени и поразившим его воображение, крушению и взятию в плен морского разбойника. Баллады эти были одобрены вышеупомянутым купцом, владельцем библиотеки и по его рекомендации напечатаны братом Франклина. Брошюрки с балладами разносились по городу самим Франклином. и продавались очень успешно. Это очень польстило Бенджамину, и он не на шутку вообразил бы себя поэтом, если бы не отец, который раскритиковал баллады и доказал ему, как мало в нем поэтического дарования. Вскоре Франклин начал писать прозу. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство. У Франклина был друг Коллинс, молодой человек, такой же любитель чтения, как сам Франклин. Друзья часто читали одновременно одни и те же книги, и обсуждали прочитанное сообща. При этом они нередко расходились во мнениях и вступали в горячие споры. Однажды они заспорили по вопросу о научном образовании женщин. Коллинз доказывал, что женщины от природы не способны к научным занятиям, и образование для них совершенно излишне. Франклин же держался противоположных воззрений. В споре Коллинз, как более взрослый и красноречивый, взял вверх над Франклином, который не мог с достаточной уясностью и силою отстоять свои мнения в устной беседе. Тогда Франклин решился изложить свой взгляд на предмет письменно. Коллинз отвечал также письменно. Ему снова возражал Франклин, и таким образом они вступили в продолжительную полемику, в которой полемисты, забыв уже об исходном пункте своего спора, диспутировали о всевозможных вопросах. Надо помнить, что Франклину в это время было всего 14 лет. Однако этот юный философ серьезно обсуждал самые запутанные вопросы и высказывал мнения, которые сделали бы честь взрослому человеку. Полемическая переписка Франклина с Коллинсом случайно попала в руки отцу Франклина. Он обратил внимание сына на то, что обсуждение общественных вопросов не должно мешать ему знакомиться с орфографией и употреблением знаков препинания. Вместе с тем он пояснил сыну важность хорошего слога и указал ошибки Франклина в этом отношении. «Советы отца». заставили Франклина обратить внимание на выработку своего слога. Работам, предпринятым им в этом направлении, его сочинения во многом обязаны теми своеобразными внешними качествами, которые так пленяли его читателей впоследствии. Как много труда было потрачено Франклином в целях выработки своего слога, показывает следующий пример. В начале XVIII столетия в Англии и ее колониях большим успехом пользовался «спектатор». журнал знаменитого Адиссона Слог спектатора считался образцовым по своему изяществу. Франклин достал томик этого журнала и стал сочинять подражания ему. Именно прочитавший какое-нибудь место из книги и обдумавший заключавшиеся в нем мысли, Франклин садился и писал собственное изложение тех же мыслей, а затем сравнивал написанное с подлинником. Проделывал он еще и такую вещь. Держа перед собой книгу, Он перелагал прозаические отрывки из нее в стихи, а через некоторое время снова перекладывал стихи в прозу и сравнивал ее с подлинником. Таким образом, он начинал понимать, чего недостает его слогу и к чему он должен стремиться. Через некоторое время он сжигал все написанное и снова восстанавливал. И это повторялось несколько раз, пока написанное не начинало казаться ему неуступающим по достоинствам изложения подлиннику Адисона. Между тем, чтение книг продолжалось. Впечатлительный юноша так увлекался прочитанным, что все, что было возможно, старался немедленно применить к делу и испытать на личном опыте. На 16 году он прочитал книгу, проповедовавшую вегетарианство, и немедленно решил стать вегетарианцем. Служащие в типографии его брата столовались за счет хозяина в одном частном доме. Франклин предложил брату сумму, уходившую на его обед, выплачивать непосредственно ему самому. причем соглашался получать только половину этой суммы. Брат, конечно, согласился, и Франклин стал сам готовить себе обед, состоявший из картофеля, риса, пудингов и тому подобных растительных блюд. Несмотря на скромность суммы, которую Франклин получал от брата на продовольствие, он благодаря своему вегетарианству сохранял еще остатки от нее, на которые продолжал увеличивать свою библиотеку. Вместе с тем, время... Уходившая прежде на обед, теперь Франклин употреблял на чтение и литературные упражнения, так как теперешний его обед, состоявший чаще всего из хлеба с водой, отнимал у него очень немного времени. Франклин рано почувствовал всю невыгоду отсутствия систематического образования. И во время своего пребывания в типографии брата усиленно старался восполнить пробел в своем образовании. Он основательно выучил английскую грамматику, познакомился с риторикой и логикой. Изучил также арифметику и начало географии. Но главным образом пополнению его образования содействовало чтение книг, посвященных разным гуманитарным наукам. С особенной благодарностью Франклин вспоминает в своих мемуарах книгу Лока о воспитании и «Пор рояля. Искусство мыслить». В это же время Франклин усвоил себе особенную манеру вести разговор, впоследствии очень пригодившуюся ему как общественному деятелю, Убеждая в чем-либо своего противника, Франклин заботился не о том, чтобы заставить его согласиться с приводимыми им доводами, а в том, чтобы навести его самого на те выводы, внушить которые Франклину было желательно. Эта система, известная под названием сократического метода, была заимствована Франклином из достопримечательных деяний Сократа – ксенофонта. Благодаря тому, что Франклину приходилось в молодые годы нередко выдерживать споры с представителями разных английских сект, смотревших с ужасом на молодого Франклина как на деиста, он имел много случаев совершенствоваться в сократическом методе и сделался почти непобедимым в прениях. Много этому содействовало и то обстоятельство, что Франклин рано воспитал в себе привычку выражать свои мнения в самой мягкой и скромной форме. Сам Франклин большую часть своих успехов в последующей общественной деятельности приписывает именно этим свойствам своих разговоров, споров и прений. По этому поводу он повторяет слова «Оппа». «Нужно учить людей так, чтобы они не замечали, что их учат, а думали, что они только вспоминают забытое имя». Такой способ проведения своих убеждений по уверению Франклина никогда не оставался для него безуспешным. Таким образом, мы видим, что Франклин уже 14-15-летним юношей представлял все главнейшие черты той нравственной личности, которая во время достижения им зрелого возраста так обаятельно действовала на всех приходивших с ним в соприкосновения и много содействовала ему в деле устройства судеб его отечества, независимой Америки. В 1721 году, когда Франклину было 15 лет, брат его начал издавать журнал, одно из первых периодических изданий в Америке. Франклин также принимал участие в деле, но сперва лишь как разносчик, доставлявший журнал подписчик. Сотрудниками, конечно, даровыми были несколько лиц из местной интеллигенции. Они часто собирались в типографии, совмещавшей в себе и контору, и редакцию журнала, и толковали о делах последнего. Из их разговоров Франклин понял, что он нисколько не глупее их, обладает не меньшими знаниями и понимает не хуже их общественные вопросы. Отсюда у него возникла мысль самому писать для журнала, Боясь, однако, что на его статьи посмотрят, как на ребяческое баловство, и не станут просматривать даже рукописей, он написал статью по одному из текущих вопросов и, переписав ее измененным почерком, подкинул к дверям типографии. Подобранная статья была прочитана, одобрена всеми сотрудниками и напечатана. За первой статьей последовали другие, поступавшие в редакцию тем же путем, Все сотрудники журнала были крайне заинтересованы скрывающимся автором таких дельных и информационно насыщенных статей. И каково же было общее удивление, когда случай открыл, кто был этим автором. Незамечаемый дотоле наборщик и разносчик журнала сразу приобрел уважение бостонской интеллигенции, группировавшейся вокруг журнала, а на юного автора стали смотреть как на чудо. Был, однако, человек, которому не очень понравилось открытие неизвестного автора. брат и хозяин Франклина. Уже и раньше отношения между ними были далеко не братскими. Типограф забывал, что Бенджамин ему брат, и видел в нем только типографского ученика, из которого он и старался выжать в свою пользу все, что только было можно. Раннее развитие Франклина было не по сердцу его брату, чувствовавшему зависть к его дарованиям, и он старался всячески унижать Франклина. поручая ему самые грубые и менее всего требовавшие интеллигентности работы. Это оскорбляло гордого Бенджамина. И между братьями возникали горячие споры, оканчивавшиеся тем, что старший брат, пользуясь тогдашним хозяйским правом, бесцеремонно колотил младшего. С тех пор, как Франклин неожиданно выдвинулся своими анонимными статьями в журнале, положение его сделалось совсем невыносимым, и он решил при первом же удобном случае нарушить контракт, закоболявший его. В это время одна статья политического содержания, помещенная в журнале, вызвала против него преследования. Брат Франклина был подвергнут месячному аресту, и журнал был запрещен. Тогда было решено возобновить журнал под номинальным издательством Франклина. Но так как он в качестве ученика не мог выступать как полноправное лицо, то ученический контракт был уничтожен. Однако брат, желая и далее пользоваться его услугами, настоял на том, чтобы уничтоженный контракт был возобновлен тайным образом. Несколько месяцев журнал выходил с именем Франклина. Скоро, однако, произошла новая ссора между братьями, и Франклин объявил брату, что, пользуясь уничтожением контракта, он оставляет его. Брат грозил сперва воспользоваться тайным контрактом. Но так как Франклин узнал, что тайный контракт не имеет силы, то угроза эта не произвела на него никакого действия. Тогда брат его обошел всех местных типографов и просил их не принимать его брата на службу, вследствие чего они отказались дать Франклину работу, когда он явился к ним с предложением услуг. Франклин не пал духом и решился отправиться в Нью-Йорк, чтобы поступить в одну из тамошних типографий. Тогда брат упросил отца употребить свое влияние на Франклина и убедить его остаться в типографии. Франклин чувствовал, что ему не устоять перед убеждениями отца и решил бежать из Бостона, раньше разговора с ним. Он распродал единственное свое имущество – книги, взял место на судне, отходившем в Нью-Йорк, и через три дня был в этом городе.